но уж наверняка не скрыли бы от императора, сколь дорога лигия семье Плавтиев, и тогда император тем более не отдал бы ее. Тут старый философ заговорил с едкой иронией, которая относилась к нему самому. «Ты молчал, Плавтий, молчал долгие годы, а император не любит тех, кто молчит». Как же это ты не восторгался его красотой, его добродетелью, его пением, декламацией, искусством править колесницей и его стихами? Как это ты не прославлял гибели британника, не произнес похвальной речи в честь матери-убийцы и не принес поздравления по поводу удушения Октавии? Да не хватает тебе, Авол, благоразумия, Которым мы, счастливо при дворе живущие, Обладаем в достаточной степени. С этими словами он взял висевший у его пояса кубок, Зачерпнул воды в имплувии, Освежил запекшиеся губы и продолжал. — О, у Нерона благодарное сердце! Он любит тебя, потому что ты служил Риму, и пронес славу его имени на край света. Любит он и меня, потому что я был его наставником в юности. Поэтому я знаю, что моя вода не отравлена, и, как видишь, пью ее спокойно. Вино в моем доме было бы менее безопасно, но эту воду, если тебя томит жажда, можешь пить смело. Она течет по водопроводам от самых альбанских гор, и чтобы ее отравить пришлось бы отравить все бассейны в Риме. Как видишь, в этом мире еще можно жить без страха и наслаждаться спокойной старостью. Я, правда, болен, но хворает скорее душа, не тело. И это была правда. Сенека не обладал той силой духа, которой отличались, например, Корнут или Тразея. Поэтому его жизнь — была рядом уступок перед злодейством. Он сам это чувствовал, он сознавал, что последователь принципов Зенона из Китиона должен идти иным путем, и страдал от этого даже больше, чем от страха смерти. Зенон из Китиона, город на Кипре, около 336-264 до н.э., основатель стоической философской школы. Но старый воин прервал его полное горечи рассуждения. Благородный Анной, — сказал Авл, — я знаю, как тебя отплатил император за заботу, которую ты окружал его юные годы. Однако виновник похищения нашего дитяти Петроний. Скажи мне, как на него подействовать? Кто может оказать на него влияние?» но ведь ты тоже мог бы применить тут все свое красноречие, на какое способно тебя вдохновить давнее твое дружеское чувство ко мне. «Петроний и я», — отвечал неко, — «мы из двух противоположных станов. Я не знаю, как на него подействовать. Он не поддается ничьим влияниям. Возможно, что при всей своей порочности он все же лучше тех негодяев, которыми ныне окружает себя Нерон, Но доказывать ему, что он совершил дурной поступок, пустая трата времени. Петроний давно лишился способности различать добро и зло. Надо доказать ему, что его поступок безобразен, тогда он устыдится. При встрече я скажу ему, твой поступок достоин вольноотпущенника. Если это не поможет ничто не поможет. «И на том благодарствуй», — молвил старый военачальник. После чего он приказал вести себя к Веницию, которого застал за фехтованием со своим наставником в этом искусстве. Видя, как спокойно молодой человек упражняется в ловкости, когда совершено покушение на Лигию, Авол пришел в ярость, и едва за учителем опустилась завеса, Гнев его излился потоком горьких упреков и оскорблений. Но Вениций, узнав, что Лигию забрали из дому, так страшно побледнел, что Авл...